«Солнце фиф». Альвара читал, сидя на диване и поджав босые ноги с закатанными штанинами. Книги он глотал быстро, принялся за рукопись рано утром и к обеду осилил почти половину из четырех сотен листов. Мануэль хлопотал на кухне. Вообще-то, обычно этим занимался Альвара, но в те дни, когда тот выступал в роли читателя, они менялись ролями и Артигоса Старался, чтобы ничего не отвлекало Альвара от его занятия. Писатель прошел в гостиную и несколько минут делал вид, что изучает толстую поваренную книгу с рецептами итальянской кухни, краем глаза наблюдая за Альвара. Он анализировал выражение его лица, отмечал, с какой жадностью тот переворачивает страницы и старался понять, какие эмоции его сейчас обуревают. «Ты меня отвлекаешь», — прошептал Альбро, не отрывая глаз от исписанных листов. Сочтя это приглашением, Мунель отложил тяжелый том, присел рядом на подлокотник кресла и попросил. «Просто поделись впечатлениями». «Обязательно, но только сначала дочитаю до конца», — ответил Альбро, не обращая внимания на умоляющий тон Артигосы. «Ты же знаешь, что финал не готов. Я напишу его позже». когда ты все прочитаешь, впрочем, как обычно. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Ничего не скажу, пока не дойду до последней строчки, так что иди и оставь меня в покое». Мануэль решил приготовить неокки, в первую очередь потому, что это итальянское блюдо займет его надолго. Нужно почистить и нарезать картофель, отварить его, сделать пюре, замесить тесто, приготовить мясо и соус. сформировать шарики. Рецепт простой, но требует много времени. И все равно Мануэль периодически скучал. Он выходил на террасу и смотрел на сидящих на крышах котов, перебрал свои свитера, без интереса пролистал газеты и даже предпринял безуспешную попытку начать читать одну из книг, которые дожидались, когда он закончит работу над романом. Артигосы периодически бросал взгляды в сторону гостиной, где на диване читал Альвара. Он любил наблюдать за ним, когда тот сидел вот так, расслабленный, с голым торсом. Лучи солнца перемещались по комнате и освещали его тело, каштановые волосы, спокойное и сосредоточенное лицо. Альвара глотал страницу за страницей, складывая листы в стопку рядом с собой, и прочитать ему оставалось уже совсем немного. Он закончил, когда догорали последние отблески августовского дня. Мануэль поставил на стол бутылку вина и два бокала, осторожно наполнил их и протянул один Альвара. — Ну и как? Тот вытянул правую руку и положил ее на стопку листов. — Очень хорошо. — Правда? — Твоим читателям книга понравится. Писатель поставил бокал на стол и подался вперед. «А тебе как?» «Роман весьма хорош». «Я спрашивал не об этом. Тебе он понравился?» От Мануэля не укрылся жест, которым Альвара отодвинул от себя стопку бумаги. Так Крупье скидывает сыгранную колоду. Альвара тоже подался вперед и взглянул Артигосе в глаза. «Если сравнивать с ценой отречения, твое новое произведение не дотягивает». «Но ты же сказал, что роман хорош». — Да, и твоим читателям он понравится. — В чем тогда дело? — Мануэль, ты профессионал и прекрасно пишешь, но мне не хватает искренности. Писатель встал, вышел в центр комнаты и остановился, повернувшись к Кальворо спиной. — Я уже сто раз объяснял, что не смогу написать произведение того же уровня, что и цена отречения. — Не можешь или не хочешь? Артигоса вернулся к дивану и сел лицом Кальворо. Тот роман я написал, потому что мне было о чем рассказать людям. Я чувствовал, что должен это сделать, но заплатил высокую цену и испил боль до дна. Я поведал о своем детстве, о том, как мы остались сиротами и жили с престарелой теткой, которая нас ненавидела, и о том, как мы потом считали, что ничего плохого с нами уже случиться не может, поскольку мы все пережили. Однако моя сестра умерла. Это твое лучшее произведение, но ты даже в интервью о нем не рассказываешь. Я просто описал свою жизнь. Невероятно тяжелую ношу, которая выпала на мою долю. Я не хочу больше возвращаться к этой теме и снова погружаться в болезненные воспоминания. Мануэль снова встал и сделал несколько шагов. Альвард тоже поднялся с дивана. Речь не о том, чтобы снова переживать. Теперь ты вырос, тебе ничего не грозит. «Я рядом. Солнце-фиф роман и будет иметь успех, но в нем не хватает искренности. А если ты не готов выслушать мое мнение, то не надо его спрашивать. Но я хочу знать, что ты думаешь, потому и интересуюсь. Пойми же, я верю, что литература должна описывать реальность, но больше не готов выставлять на показ свои чувства. «И тут ты ошибаешься. Не нужно ничего выставлять на показ». Не обязательно рассказывать об источниках вдохновения, о них можешь знать только ты. Но если автор пишет от чистого сердца, читатель это чувствует, пусть и подсознательно. Как ты думаешь, почему цена отречения считается твоим лучшим произведением? Моноэль сел на диван и закрыл лицо руками, запустив пальцы в волосы. «Не знаю», — наконец сдался он. Альбро устроился рядом. «Нет, знаешь». Знаешь, что тот шестилетний малыш до сих пор прячется где-то внутри тебя и просыпается в слезах. Он скучает по родителям и по сестре, которая не может его утешить. Я понимаю, как больно ранит тебя реальность. Наверное, поэтому из тебя и получился прекрасный писатель. Ты прячешься в воображаемом дворце и выдаешь одну историю за другой. Но нашелся один человек, невероятный искренний, который утешил плачущего малыша, и позволил родителям и сестре покоиться с миром, и сделал это с помощью ремесла писателя. Я влюбился в этого человека и не перестаю восхищаться его стойкостью, а если перестану, то перечеркну лучшее, что со мной когда-либо случалось. Мануэль смотрел на Альвара, упрямо отказываясь воспринимать его слова. «Ты не понимаешь, я всю жизнь пытался убежать от этих воспоминаний». «И обо всем забыть. Я добился успеха. Мои книги читают многие тысячи людей. У меня есть дом, деньги, все, что нужно человеку. Как ты сказал, роман «Солнце» Фив, публика встретит хорошо. Почему я должен страдать, чтобы писать, когда могу быть счастливым? Потому что по-другому у тебя не получится». Артигоса не выдержал и снова вскочил на ноги. «Хватит, я так больше не хочу. Я промучился все детство, всю молодость, пока не повстречал тебя». Меня вполне устраивает наша жизнь». Он наклонился, собрал исписанные листы в стопку и прижал ее к груди. «Я желаю, чтобы все оставалось как есть. Новых потрясений мне не вынести». Альвра несколько секунд молча смотрел на него. Затем закрыл глаза, вздохнул, встал с дивана и подошел к писателю. «Прости меня, ты прав». Он забрал у Мануэля стопку листов и обнял его. «И ты меня прости». Но ты не знаешь, каково это — провести детство так, как провел его я. — Не знаю, — прошептал Альваро.